Заняться кормлением арестованных я не успел. Явились магистратские и забрали всех. Нужные документы я оформил от императум. «Согласно предписаниям. Латинский». «Если хотите, можете посмотреть их лично, но поверьте, уж в чем, а в этом у меня опыт большой». «Верю», – устало усмехнулся Курт. «За первую пару лет службы я тоже, если в чем и поднаторел, так это составление отчетов и протоколов. Как мать убитой».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 внезапно и случайно умирают. А сегодня, когда мы с Готтер проходили по одной из улочек, с крыши дома сорвалась черепица. Не одна черепичина, а хорошая груда, которая оборвала собой водосток и вместе с ним рухнула туда, где миг назад была Готтер. И если бы нам не посчастливилось Петтер, это был бы четвертый человек, так или иначе связанный с делом и случайно погибший. Какие мысли по этому поводу?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 Если к вечеру ничего не наддумаю, послезавтра утром отправлю наверх отчет, исходя из ситуации. Опишу происходящее и затребую сюда всех незанятых экспертусов, каких мне только могут предоставить. Пусть разбираются они. Пусть вынюхивают, выслушивают, высматривают. Быть может, их силами отыскать след, ведущий к нашему талантливому сукину сыну, будет куда проще. «Отчет», — повторила за ним Нассель, —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 «Завтра решится многое». «Ты все-таки пришел к чему-то», — уверенно сказала ведьма, распрямившись и устало вздохнув. «Что ты решил уже сегодня, только не говори, что...» «Верно», — кивнул Курт, — «не говорю». «И тебе пока не скажу тоже. У тебя есть какое-нибудь не слишком тяжелое сонное зелье в твоих запасах. Хотелось бы выспаться сегодня как следует».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 «Да и внимание конгрегации, которого он так стремится избежать в этом случае, будет обеспечено самое пристальное. И хорошо еще, если не при поддержке императорских служак». И до него наверняка дошли уже слухи, что в его городке в довесок прочему убита императорская фаворитка, добавила Насель, неловко заправляя строптивые пряди под в попыхах повязанный кризелер. «Я секлась на полуслове замерев. Прости. Все верно».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 «Эргэ димини де медио эуис, пополюс мэус, уцалвет унускваскве анимам, суам, аб ира форюрис домини». «Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждой душу свою от пламенного гнева Господа». «Это что же, было сказано об одном только Вавилоне? Нет».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 Не пытаемся отыскать в своей душе след греха, дабы вырвать его с корнем, как сорняк. Не взращиваем себе благодать и добродетель. Как говорит апостол в послании к римлянам, «Кандалектор эмин леги де секундум интериорем хоминем, видео аутем алиам легем имемберисмейс, репугнантем легим энтисмеае эт каптивантем».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 Эту землю от порождений тьмы кромешно и служителей ее он отнял у нас одного за другим, отнял, оставив без защиты. Но истинной защитой вашей было остался лишь он сам, Господь, коему и надлежало возносить молитвы и на коего следовало полагаться. Господь как бы сказал вам, вот, оставляю вас наедине с собою и миром.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 Внезапно, чуть понизив голос, и толпа у крыльца, кажется, вовсе перестала дышать. — Еще не явило десятой доли должного воздаяния, а вы уже впали в уныние, гнев и гордыню. Какая страшная смесь! Ослепленная унынием и гневом, в гордыне своей вы присвоили себе право быть судьями, когда истинный судья лишь одного и ждал от вас — покаяния и смирения.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 Мы впряем что это отдохнуть ваше пресвященство, на вас лица нет. И не мудрено. Сегодня вы сделали работу для которой обыкновенно требуется целое отделение конгрегации и пара сотен императорских вояк.